Московские тётя. У дедушки было пять сестёр: Клавдия, Татьяна, Мина, Анна и Екатерина. Умершая совсем молодой, от долгой и тяжёлой болезни. Могила её на деревенском кладбище сравнялась с землёй, заросла травой. Фамилии и имя навсегда стёрлись с креста, и сам крест упал набок. Четыре другие, в разное очередности, умерли уже старухами. А ещё раньше разошлись жизнями. Анна уехала в Уфу, Татьяна и Нина направились в Москву, а Клавдия осталась в русских Дубровках. Московские тёти между собой были совсем не похожи. Татьяна круглая, румянная, с ямочками на щеках и локтях, а Нина худая, седая, с резким голосом. Я почему-то боялась её сухости, пепельный седины волос и глаз. Впрочем, видела я их только в детстве. Мама привела меня к ним в гости и оставила на несколько часов. Помню эту встречу какими-то фрагментами. Вернее, вся встреча и есть один из сохраненных в памяти фрагментов. Квартира большая и холодная. В какой-то из комнат стоял огромный книжный шкаф. Насупленные из спины книг под нависающими потолками полок и голос, строго произносящий. За корешки не вынимать. Всё остальное тьма и полумрак. И в этой череде сумрак и полусвета переливаются нежным светом лишь комнаты с игрушками. Тёти пили чай на кухне. Их я тоже вижу сквозь туман забвения, словно и кухни, и они сами, и чашки их в руках стёрты до ели различимых очертаний и изъяты из этого мира. И я играла одна в волшебной комнате и мечтала, чтобы все куклы были моими, а мама ходила по магазинам. Куклы были новые, с фарфоровыми лицами, отсвечивающими неживой гладкостью. И я гладила их по нежным холодным щекам. Какие-то куклы стояли в стеклянном плену закрытых дверок шкафа и были недоступны мне. Была среди них Мальвина с голубыми волосами цвета утреннего моря. Мир кукол был без Молвины. Я слышала, как мой голос наполнял его и не мог наполнить. И комната, заткнутая пробкой безмолвия, перестала сиять для меня, словно её свет погасили. Я выходила на кухню к тётям. Я хотела слышать живые голоса, но они переставали разговаривать и вопрошающе смотрели на меня, угощали леденцами, и я, зажав в руке полученную дань, возвращалась обратно в комнату. Кажется, в один из таких моих приходов тётя открыла волшебную дверцу шкафа и достала одну куклу из оточения. Но тут в комнату вошла большая, выше меня ростом собака, и кукла тут же утратила очарование. Я услышала собаку по дыханию и почувствовала особенный её запах, тёплый, как у дедушкиного тулупа. Она дышала мне в спину, Она просила леденцы в прозрачных фантиках, гладкие, словно зализанные мхом, разноцветные бутылочные стёклышки. Я прятала их за спину, а собака грустно и прямо смотрела на меня, не выпрашивая, а прося. Мы молчали, но мир заполнялся чем-то тёплым, чем-то не имеющим аналога, заменителем слов, чем-то странным, словно шашавыми разноцветными гусеницами. И я чувствовала, что знаю этот мир. Леденцы она слизывала с руки коралловым языком. Так волна смывает все следы на песке. И моя ладонь была теплой и липкой, словно покрытой живой дышащей пленкой. Тепло пленки быстро остывало. Я гладила собаку по спинке, бокам и животу. Живот под моей рукой дышал особенно нежно, какими-то легкими слезами, росой. Так плачет облако, касаясь брюхом верхушек гор. До сих пор помню запах собаки, цвет её шерсти, перелив шоколадных глаз. Скоро вернулась мама, и моя душа, огромная, заполнившая всё моё тело в тёплой квартире, вдруг уменьшилась, слилась с маминой зеленью дворов, вкусом мороженого, парком, метро, всеми тёплыми, вонючими, сладкими запахами улицы. и перестало существовать. С той встречи меня преследует ощущение мягкой замшевой кожи под ладонью, почти горячевой тепла крови, текущего под ней. Мама, ты помнишь, у тёти Нины была собака? Да. Маленькая, чёрная, как звали, только не помню. Мы идём по какой-то неопознанной земле. Трава высокая, нам по колено. Мы идём сквозь неё, Но мама вдруг останавливается и кладёт на чей-то крест конфетку